5. Она вцепилась в лицо дули короткими, но далеко не отсутствующими ногтями Оставила три кровоточащие полосы на одной щеке, но его хватка не ослабла Куда там? Он еще сильнее сжал ее шею Хрип, вырывающийся из горла, стал громче Такие звуки мог издавать какой-нибудь простенький механический агрегат В движущейся части которого попала грязь К примеру, машина мистера Сильвера, сортирующая картофель «Аманда, где ты? Черт бы тебя побрал!» — подумала Лизи, и Аманда тут же возникла рядом. От барабанной дроби ее кулаков по спине и плечам дули толку не было, поэтому она упала на колени, через материю джинсов ухватилась ранеными руками за его мужское достоинство и вертанула. Дули взоил и отбросил Лизи. Она полетела в высокую траву, упала на спину, потом поднялась на ноги, пытаясь протолкнуть воздух через сдавленное горло. Дули согнулся пополам, наклонив голову, сунув руки между ног. Эту болезненную позу Лизи запомнила после одного инцидента при качании на доске на школьном дворе. Дарла тогда еще буднично так сказала. Это еще одна причина порадоваться, что я не мальчик. Аманда бросилась на Дули. «Анда, нет!» — крикнула Лизи. Даже с едва не открученными яйцами Дули не потерял быстроты. Легко увернулся от Аманды, ударил костлявым кулаком. Другой рукой сорвал очки ночного видения, пользы от которых больше не было. Швырнул в траву, выругался... Даже Талики здравомыслия не осталось в этих синих глазах. Он мог быть одним из тех мертвецов, в голодных дьяволах, вылезающих из колодца с тем, чтобы отомстить. «Я не знаю, где мы, но я могу сказать вам одно, миссас. Вы никогда не вернетесь домой». «Если только ты меня не поймаешь, тогда кто и не вернется домой, так это ты», — ответила Лизи. Снова рассмеялась. Дули пугал ее, Да чего там, страшил, но ей так нравилось смеяться, возможно, потому что она знала смех ее нож. Каждый смешок, вылетающий из ее садничьего горла, все глубже загонял лезвие в его плоть. Не смей смеяться надо мной, сука! взревел Дули. Не смей, черт бы тебя побрал! И побежал к ней. Лизи развернулась, чтобы дать деру, но не сделала и двух шагов к тропе, уходящей в лес, когда услышала, как Дули вскрикнул от боли. Обернувшись через плечо, увидела, что он стоит на коленях. Что-то торчало из его предплечья, и рубашка в этом месте быстро темнела. Дули поднялся на ноги и с ругательством за что-то схватился. Выдернуть не получилось. Лизи увидела нечто желтое, Дули вновь вскрикнул от боли. Свободной рукой еще раз попытался освободиться. Лизи все поняла. Догадка пришла как откровение, она не сомневалась, что все так и было. Дули побежал за ней, но Аманда выставила ногу, о которой он споткнулся и упал на перекошенный деревянный крест на могиле Пола Лендона. А теперь вертикальная стойка торчала из его бицепса, как огромная шпилька. На этот раз Дули ее выдернул. Еще больше крови потекло из открытой раны Алая проступила на локти. Лизи знала, что должна поторопиться И не позволить Дули выместить свою ярость на Аманде Которая лежала чуть ли не у его ног «Тебе блоху не поймать, не то что меня!» Звонко выкрикнула она, показала Дули язык Растопырила пальцы, поставила большие в уши И покрутила кистями «Сука! Блять!» прорал Дули и бросился к ней Лизи побежала. Она больше не смеялась, боялась смеяться, но улыбка все-таки гуляла по губам, когда ее ноги нашли тропу, и она помчалась в волшебный лес, где практически наступила ночь.